Девятнадцатая неприятность, загоняющая в западню Третья Сентабреля, полдень Принцесса Валерианелла ларельская За окном, оторвавшийся от берега льдиной, уплыл унылый пейзаж Оказывается, унылые осенние зимние поля мало отличаются от унылого осенне-зимнего моря Такие же текучие, однообразные и навевающие тоску Впереди в пасмурном небе проступали очертания гор Я, наконец, поняла свою ошибку. Все эти годы я жила Мелленом, а надо было жить с собой, хотя бы иногда. И теперь любовь к нему была как железные башмаки. В них и холодно, и больно, и ходить нереально. Хочется снять, а невозможно, сидят намертво. Ещё это видение. Такое ощущение, что мой дар на самом деле проклятие. Мучает и мучает меня. Лучше бы я увидела расставание. Или свой брак с кем-то ещё, а так... Я словно брожу по лабиринту со стенами из острых лезвий. Какой не коснёшься, остаются кровоточащие раны. И вроде бы Мелин не виноват, он просто такой. Не обязан соответствовать образу идеального возлюбленного, зачем-то раз за разом являющегося мне в видениях. Только обида на него всё не проходит. Словно именно он обманул мои ожидания. Огрызаясь, я испытывала мимолетное удовлетворение, а потом снова думала, ну зачем это всё? К чему все эти мучения? И чем заботливее он себя вёл, тем сильнее я злилась. Вот такая изнуряющая нелогичность. Мэлен, правда, держался стоически. На провокации не поддавался, а над моими выпадами чаще посмеивался и реагировал по-доброму, от отчего я ещё явственнее ощущала себя чуть ли не больной на голову истеричкой. «На, держи, это нормальное», — передал он мне палку колбасы. «От сердца отрываю». «Да тебе же всё равно, что есть», — насупилась я. «Конечно. Стоит кому-то компостную яму без присмотра оставить сразу я с половником тут как тут», — саркастично ответил он. Большая часть купленной на ярмарке колбасы содержала какую-то неприятную на вкус специю, и Мэлен принял удар на себя, отдавал мне всю хорошую и, трагически вздыхая, ел остальную со словами «Лучше плохо жрать, чем хорошо голодать». «Мы можем сделать остановку, пожалуйста. Я в туалет хочу». «Можем. Мы даже ляжем спать, потому что время уже середина дня». «Быть может, нам лучше ехать днём?» «Днём этот Рыдван не вызовет вопросов. Зато вызовут вопросы полуночники, разъезжающие на нём в лучах Салара», — вздохнул Мэлен. «Ладно, на самом деле я просто хочу жрать и спать. Следующий перегон будет короче, мы покрыли большую часть пути. Проблема в том, что чем дальше, тем больше шансов на засаду, а я действительно устал. В общем, отдыхаем и набираемся силы, если можно, без видений». «Думаешь, я могу их контролировать? Это же не заклинание, а сон. Я даже тему выбрать не могу. Видение приходит само, и раньше они случались редко, а теперь постоянно. На это я тоже повлиять не могу. Видимо, дело в переизбытке магии. Если хочешь, спи отдельно, или я могу не спать». «Не говори ерунды. Тебе тоже нужен отдых», — сказал Мэллин, съезжая с грунтовой дороги в укромное местечко в лесу, словно нарочно созданное для того, чтобы в нём прятаться. «Кстати, тебе пора переодеться в удобное». «Маскарадом никого уже не обмануть, а платье ограничивает подвижность. Все ненужные шмотки распорим на части и используем как подстилку. У меня есть швейный набор. Сошьёшь, пока будем ехать». Я лишь кивнула. Мы поели, подготовились ко сну и легли. Сегодня было холоднее, чем вчера, поэтому пришлось прижаться к мэлину в поисках тепла. Он уснул мгновенно, а я ещё долго прислушивалась к его дыханию и происходящему снаружи. То птица ухнет, то ветка треснет то где-то вдалеке раздастся вой. Зато, наконец, поняла, почему стала засыпать гораздо хуже. На маяке всегда работал генератор, и его ровный, размазанный по пространству гул убаюкивал, а теперь этого гула нет, и подсознание воспринимает это как повод для тревоги. Когда Мэллин обнял меня во сне и притиснул ближе, я всё же смогла расслабиться и задремать. Пространство вокруг казалось лиловым. По свежему снежку скользили лучи едва проснувшегося Солара, ещё нежная и сонная, неожиданно ласковая, заигрывающая с каждой снежинкой и целующая её в каждый ледяной лучик. Восторг от сказочной красоты вдруг вдребезги разбился от резкого хлопка. Мэлен дёрнул меня за руку и подмял под себя, вынуждая пригнуться. «По нам стреляют!» — оскалился он, зажав меня между толстым стволом дерева и собой. Завертел головой, дождался нескольких новых хлопков, Выстрелы создали хаос. В соседний ствол вошла пуля, а чуть ниже в землю — горящий арбалетный болт. Мэллин дождался ещё нескольких волн атак и вынес вердикт. «Кладут по широкой, нас не видят. Побегаем?» — со злым весельем спросил он, глядя мне в глаза. «Тебе нравится, что по нам стреляют?» «Конечно. Когда по мне долго никто не стреляет, я начинаю думать, что они нашли кого-то поинтереснее». Хмыкнул он, а потом показал рукой. «Мы бежим вон туда. Ты первая, я прикрываю». «Бежим зигзагами от одного большого дерева к другому, на счёт три. Раз, два...» «На счёт три я чуть не сошла с ума от страха», но всё же побежала на ватных ногах туда, куда указал Меллен. Сердце бешено стучало в горле и ушах, а снег вокруг казался уже не лиловым, а алым, залитым страхом и кровью. В этот момент сбоку выпрыгнул агент. Я узнала его по залысинам. «Это он тогда караулил нас на постоялом дворе». Мэлен заградил меня и ударил магией, но агент успел выстрелить ему в грудь. Я проснулась с криком, и Мэлен мгновенно сгробастал меня в объятия и зашептал на ухо. «Тихо, тихо, всё хорошо, не кричи!» «Что хорошо?» «В панике затряслась я. Что, он тебя убил?» «Чушь! Никто меня не убил. Зато мы примерно знаем, где ждать засады. Успокойся, не страшно!» «Ты видел? Ты всё видел?» Трясясь, спросила я, отходя от видения. Да. «Хочу сказать, что у меня отменное чувство юмора и очень мужественное лицо, если со стороны смотреть. Глаз не оторвать, какой я красавчик!» Самодовольно заявил он и подмигнул. А у меня появилось непреодолимое желание треснуть его сковородкой. Зато паника отступила. «Он в тебя выстрелил!» Слегка заикаясь, проговорила я. «В упор! Не он первый, не он последний!» Нахально улыбнулся Мэлен, а потом сказал уже серьёзнее. «Возьми себя в руки, мы предупреждены!» «Давай расческу и поворачивайся спиной». Неожиданно властно закончил он. «Что? Заплету тебе косу, а ты пока подышишь, успокоишься и поймешь, что ничего страшного еще не случилось. Вообще паниковать до того, как случится какое-нибудь дерьмо, бессмысленно, а после бестолково. Так что расчесываемся, переодеваемся, разбираем вещи, едим и едем. Судя по видению, у нас получится добраться до цели». Мэлен разделил мои волосы на девять прядей. Расчесал и ловко заплёл по косичке из каждой, потом сделал три косы из косичек, в конце — одну общую косищу. И это заняло всего минут десять. «Спасибо. Не ожидала от тебя таких навыков». Нервно улыбнулась я, всё ещё не отойдя от потрясения. «Не особо отличается от плетения узлов или канатов. А это я умею», — ответил он. «Теперь займись едой, а я схожу прогуляюсь по округе. Есть у меня одна интересная идея. Попробую её реализовать» и сделаешь что-то наподобие подстилки из своих платьев. В пещере нам придётся ночевать на земле». Он дал мне походный швейный набор и кухонный нож, а сам взял кинжал, достал из-под разложенного сидения какой-то грязный мешок и вылез из салона мобиля наружу, развёл костёр и исчез в пролеске, оставив меня готовить еду. Поставила сковородку греться на угли и налила в неё воды, а когда она вскипела, засыпала рис. Когда он сварился, добавила несколько банок консервированной сайры и помешала. Сверху сыпанула соль и немного специй. Получилось, на удивление, неплохо, будто дым от костра добавлял еде вкуса. мэллен вернулся с мешком сухой глины, повечерничал, а потом весело посмотрел на меня, и я по одному лишь взгляду поняла, что он сейчас будет творить какую-то интересную дичь и зачем-то предложила. «Помочь? Да». «Замеси с водой, только глина должна быть достаточно густой, как для лепки. Замешивать глину ночью в лесу, на холоде — что может быть чудеснее, да практически всё». Мэлен поставил передо мной полупустую канистру с водой, купленную в одном из постоялых дворов. А сам взял кинжал и залез на крышу мобиля. «Надеюсь, тебе нравятся кабриолеты?» — радостно оскалился он. И светящимся от магии кинжалом принялся вырезать из крыши мобиля кусок. Кинжал побелел в его руках — а места, разрезов напротив, раскалялись до ржаны. Я где стояла, там и выхухолила, натурально как выхухоль. И никак не могла отхухолить обратно, когда он начал эту крышу резать на куски. «Ты что делаешь?» — Сипла спросила я. «В отличие от тебя, кое-что полезное. Глина ваше косичество сама себя не замесит». «Но зачем?» — «Увидишь», — сказал он. Глину я умудрилась замесить, испачкав только одну руку, и долго потом её отмывала. Мэлен использовал полученную субстанцию, чтобы облепить заднюю часть спинок кресел и закрепил на них куски крыши так, чтобы они прикрывали наши спины и головы, а остальные куски обрезал, накалил и придал им формы половинок керасы, только их почему-то получилось восемь. Вскоре задумка стала понятна. Он деловито намазывал слой глины на один кусок, а потом накрывал его вторым, создавая двойной металлический нагрудник с прослойкой внутри. Глина выступает демпфером, то есть амортизирует удар, а разница сред тормозит пулю. Плюс глина поглотит часть тепла от нагрева металла и поможет сдержать осколки. Можно было бы использовать мокрый песок, но так даже удобнее. Он слишком сыпучий, быстрее сохнет. Такая броня лучше, чем ничего. Если честно, результат получился очень даже впечатляющий, особенно учитывая, что эти бронежилеты Меллен сделал на коленке и буквально за полчаса. Из тебя бы получился выдающийся сварщик. Оценила я хорошо запаянные швы. Не знала, что магия светом может работать как лазер. «Что такое лазер?» — заинтересовался он. «Кстати, слово красивое — лазер. Имя получилось бы шикарное. Бери вооружение. Не какой-то там Вениамин. Ага, ещё скажи, бластер тебе нравится». Он аж замер на секунду. «Вообще нравится, а что это?» — заинтригованно спросил он. А когда я объяснила, с ноткой разочарования протянул. «Если честно, мне даже немного жаль, что у меня детей не будет ни лазера, ни бластера. Мы бы с ними вместе на медведя ходили. А пистолет, стреляющий магией — это же шикарная идея, хоть и не рабочая. Нет, кому-то обязательно надо назвать сыновей лазером и бластером. Десару расскажу, или его брату, Кемеру. Лазер-блайнер. Звучит?» Я всё это время скептически молчала, с трудом подавляя смешок, но не удержалась и саркастично спросила. «А дома их звать Лазиком и Бластиком? Ларом и Бластом?» Мгновенно нашёлся Мэлен. Шикарные имена. «Бред. Это всё равно, что назвать мальчика мечом или кувалдой. Вообще-то Мэлен со Старонордского — это двуручный меч», — нахмурился он. «Называть мужчин в честь оружия — это древняя и славная традиция». «Ясно. Жаль, что Мэлен не кувалда. Тебе бы больше пошло». Мило улыбнулась я. А он нахмурился, так и не поняв, комплимент это или нет. «Так, нечего мне зубы заговаривать. Нам ехать пора». Спохватился он по Покромсал обивку заднего сиденья и прикрепил полоски к коже к самодельным керасам так, чтобы они висели на плечах, прикрывая тело спереди и сзади. И что нам в них ехать? Они же холодные и неудобные. Зато доедем живые. Ранения в ногу или руку ещё можно оперативно подлатать, а вот в живот нет. Всё, хватит разговоров, поехали. Пододень плавящий плед, чтобы не замёрзнуть, и чтобы ткани выступили дополнительным слоем амортизации. Поверь, пулевой удар в грудь малоприятен, даже если пуля застряла в броне. Я пододела все имеющиеся водолазки, толстовки и кофты. Алчно посмотрела на ту, что принадлежала мэлину но просить не стала, потому что он однозначно отдал бы. Надев на себя максимально толстый слой одежды, напялила керасу и зашаталась под её весом. Мэлч отодвинул пассажирское сиденье как можно дальше от передней панели и сказал... «Когда начнётся стрельба, прячься сюда и подавай мне заряженные ружья». Патроны тоже выдал и показал, как перезаряжать. Мы завернулись в плащи и двинулись к цели на мобиле без крыши. Морозец щипал за все места, и вскоре я самым бесстыдным образом забрала себе одеяло, а Мелину отдала плед. Тихо, без фар, в одном лишь свете луны и под прикрытием заклинания незаметности, мы въехали в предгорье, а затем поднялись ещё выше подножью высокой, накрытой шапкой снега горы, величественно сияющей в ночи. Дневная промозглая дымка осела инем и ночь выпала на землю чернильными слезами. Я спешно разрезала на куски и сшивала подолы своих платьев. А когда закончила, глаза болели от перенапряжения, а все пальцы онемели и были исколоты. Спасибо холоду, ухабам и плохому освещению. Мы избегали дорог, поэтому пару раз увязали в грязи и застревали. Тогда мне приходилось пересаживаться за руль, а Мелч выталкивал мобиль. Чем ближе становился рассвет, тем сильнее я нервничала. И когда небо окрасилось в пепельно-лиловой, а где-то позади нас раздался шум моторов и замелькал свет фар, я даже выдохнула. Ожидание кончилось. «Пригнись!» — скомандовал Мелч и свободной рукой перекидал на переднее сиденье рюкзаки. Я трясущимися руками подала ему первое ружье и рассыпала патроны по полу, заряжая второе. Раздался первый выстрел, а за ним второй. В щит позади моего сиденья с металлическим звоном впились пули, но насквозь не прошибли. Дрожащими пальцами нащупало под собой несколько патронов и с трудом зарядила Лицо Меллина стало диким от злого веселья, а мне в бёдра до адской боли упиралась броня, но я не смела ныть и слишком боялась её снять. Мобиль подскакивал на кочках и ухабах и наверняка оставлял за собой след на покрытом инеем поле. Мелин это тоже понял и вильнул в сторону. По бокам заскрежетали ветки кустов. Словно пытались нас зацепить и поймать в невидимые сети. Выстрелы раздавались все чаще и ближе. Свет чужих фар выхватывал из темноты силуэта деревьев. Заднее стекло уже было разбито. Мелч обернулся на долю секунды и выстрелил прямо сквозь него. Меня оглушило звуком. Хорошо крыши не было. В закрытом салоне он был бы хуже. Ружьё задымилось, и Мэлен скинул его мне, а сам перехватил второе и выстрелил ещё раз. Обжигая пальцы, перезарядила и отдала первое, а дальше работала, словно на конвейере. Заряжала и отдавала. Лишь нащупывала патроны на коврике. От грохота уши заложила окончательно. Я ничего больше не слышала. Бездумным роботом подавала заряженные ружья. Большинство окон уже выбило, а на плече у Мэлена зияла прореха. Правда, кровь пока не проступила, а из дырки полыхнула светом. Погоня загоняла нас в лес. Но Мэлен не позволял зажать нас между деревьев и велял так, чтобы пули свистели мимо. «Собери патроны!» — гаркнул он. Я принялась распихивать их по карманам. Броня впилась в бедра так, что точно будет огромный синяк, но к дракону его. Выстрелы слились в единую канонаду. Арбалетный болт вонзился в переднее крыло и зашипел. Под капотом вспыхнуло пламя. Мобиль затрахтел и начал терять скорость. Мэлену пришлось свернуть в лес. Огонь охватил уже весь двигатель. Чёрный масляный дым повалил в салон. Заклинание незаметности. Команда зазвенела в воздухе. И я мгновенно подчинилась. Мелчи распахнул водительскую дверцу, выкинул наружу два рюкзака, перегнулся назад и открыл пассажирскую, чтобы прикрывала наш отход. Потом вцепился в меня и потянул наружу, заградил с собой от града пуль и вытащил в холодный лес, а затем одной рукой подцепил рюкзаки, а другой тянул меня за броню, петляя между деревьями. От стремительного бега зигзагом я мгновенно запыхалась и начала задыхаться. В ушах все еще стоял ватный звон от выстрелов, но дар быстро возвращал мне слух. Мэлен выбирал засыпанные листьями места, на которых мы оставляли меньше следов, и мчался, таща меня за собой, как на буксире. Пригибаясь под обстрелом, он дважды пытался вытолкнуть меня вперед, чтобы прикрывать, но я бежала медленнее него. «Давай быстрее», — зарычал он и подтолкнул третий раз, чтобы я была впереди. Если раньше стреляли только сзади, то теперь хлопки слышались еще и справа. В землю возле ног то и дело втыкались огненные арбалетные болты и горели факелами на снегу. Нас пытались взять в кольцо, но Мэлен Тараном пер к одному ему известной цели. Слева залаяли псы, и от ужаса я начала спотыкаться. Их магией не обманешь, они полагаются на нюх. «Паралич, помнишь?» — тяжело дышал Мелч, а мне просто разрывала грудь от страха и тяжести. Броня весело целую тонну и тянула к земле. Но как только о спину Меллина звякнула пуля, я сразу же смирилась с неудобством. Лёгкие выстуживало ледяным воздухом, яростный ветер бился в лицо и драл полы плащей. Голодные до нашей крови псы лаяли совсем близко. В этот момент из утренней горной дымки вдруг вырвался салар, и весь лес затопило лилово-золотым светом. Снег заискрился в его лучах, и в этой красоте град пуль стал ещё чаще. Я не понимала, как нас ещё не ранило случайно. Нападающие не видели нас из-за заклинания, но их было так много, что шальная пуля или болт... Ногу прострелила болью. Я всхлипнула. Щиколотка подломилась, и я полетела в смесь снега и грязи. Мелч подхватил меня в последний момент, отшвырнул к стволу толстого дерева и зажал собой. Тихо. Пророкотал он, и я замерла, стиснутая между его спиной и деревом. Он прицелился из за дерева Раздался выстрел, утонувший в десятках других, но откуда-то слева сдавленно застонали. Второй выстрел отправился за первым и, кажется, тоже нашёл цель. Мелч ткнул мне в руки разряженное ружьё. Трясущимися пальцами зарядила и отдала обратно. «У нас мало патронов». Я дрожала и начала заикаться от страха. «Мой рюкзак — передний карман». Тихо распорядился он. «Молчи». Я заткнулась, сосредоточившись на простой цели. Дотянулась до рюкзака, достала несколько патронов из пачки и перезарядила ружье снова. Мелч внимательно слушал лес, и, как только выстрел раздавался достаточно близко, осыпал дробью место, откуда шел звук. По нам стреляли другими зарядами, но в бою, где не видно цели, дробь имела преимущество. Неужели Мелч продумал это? Он с самого начала знал? Слева раздался рык, я обернулась и кинула заклинание паралича в ту сторону, не глядя. Одна туша рухнула в снег, вторая припала к земле и зарычала. Мэлен разнёс ей башку выстрелом, и покрытое шерстью тело забилось в агонии шагах в сорока от нас. «Твари!» — раздался надрывный, обиженный вскрик. И следующим на снег упал уже владелец псов, получил парализующий заряд от меня. «Сам ты тварь!» — срывающимся голосом пробормотала я. А Мелч уже вздёрнул меня на ноги и вырвал из рук ружьё. «Бежим!» Нога болела нещадно. Обезболивающее заклинание я так и не наложила. Мэлен уверенно тащил меня к горе, впереди мелькал заброшенный вход в шахту. Но к ней с рёвом подъехал невидимый мобиль, оставляя свежие следы на заснеженной дороге. Это выглядело так жутко, что меня заколотило от страха. Мэлен с двух рук дал залп по мобилю, хлопнули три дверцы, и бой на секунду прервался. Противников трое. С их стороны в нас полетели две шаровые молнии, но они смогли пробить купол из света, что выставил Мэлен. Только чем поможет щит? Сзади напирают стрелки, а путь вперёд преградили маги. Нас окружили. Конец книги. Читала Оля Федорищева.